Без двадцати одиннадцать Стив сел на поезд до центрального вокзала. Он на десять минут отставал от расписания и прибыл в Нью-Йорк в одиннадцать тридцать пять. С большим пустым чемоданом в руке Стив направился на парк Авеню пешком. Он шел от вокзала к пятьдесят пятой улице и все сильнее ощущал безнадежность и т щ е т н о с т ь своих усилий. Сегодня на второй день снегопада горожане, демонстрируя привычку сопротивляться стихиям, вышли на улицы как ни в чем не бывало. Они переступали через скользкие тротуары и лавировали среди сугробов. Вчера утром они с Шерон стояли под снегом в нескольких кварталах отсюда, и он поцеловал ее на прощание. Ее губы не ответили ему, как и его губы, когда Нина поцеловала его в тот последний день. Стив приехал в банк. Известие, что он собирается снять со счета Нила все, кроме двухсот долларов. Было встречено поднятой бровью. Кассир покинул а свою каморку и п р о к о н с у л ь т и р о в а л а с ь со старшим вице-президентом, сразу заспешившим к Стиву. Мистер Петерсон, возникли какие-то сложности? Нет, мистер Штраус, я просто хочу снять деньги. Я вынужден попросить вас заполнить федеральную форму и форму штата, это необходимо при снятии таких крупных сумм. Надеюсь, у вас нет каких-либо претензий к нашей работе с о с ч е т о м вашего сына. С усилием Стив сохранил спокойное выражение лица и интонацию. Нет никаких. Хорошо. Вице-президент заговорил п р о х л а д н о профессиональным тоном. Вы можете заполнить все необходимые формы за моим столом, пожалуйста, пройдемте за мной. Стив механически н а ц а р а п а л всю требуемую информацию, когда он заканчивал, кассир принесла чек. Мистер Штраус быстро подписал чек, вручил Стиву и поднялся. Лицо его приобрело заботливое выражение. Я ни в коем случае не хочу вмешиваться, но, возможно, у вас неприятности, мистер Петерсон. Может, мы сумеем помочь? Стив тоже встал. Нет, нет, спасибо, мистер Штраус. Он сам услышал, как натянуто и неубедительно прозвучали его слова. Надеюсь, что так. Мы очень ценим вас как клиента и надеюсь как друга. Если возникнет какая-то проблема и мы сможем помочь, пожалуйста, сообщите нам. Он протянул руку. Стив пожал ее очень любезно с вашей стороны. Но все хорошо, уверяю вас. Подхватив чемодан, он вышел на улицу, поймал такси и направился в Федеральный резервный банк. Там его отвели в комнату, где мрачные агенты ФБР деловито считали и фотографировали купюры. Стив у г р ю м о наблюдал за ними, в голове вертелся детский стишок. Король сидел в своей казне и денежки считал. Нина любила его напевать, укладывая Нила. Он вернулся на вокзал в пять минут четвертого. Поезд только что ушел. Следующий через час. Он позвонил домой. Дора взяла трубку и с параллельного аппарата ответил агент л а м о н Никаких новостей кассету не присылали. Хью Тейлор подъедет к возвращению Стива. Мысль, что надо убить целый час, вызывала отвращение. Жгучая боль медленно растекалась от середины лба к вискам и возвращалась обратно тисками, сдавливая голову. Стив вдруг вспомнил, что со вчерашнего обеда ничего не ел. Устричный бар. Он закажет тарелку устричного рагу и выпить. Из этого автомата он пытался дозвониться Шерон. Тогда и начался этот кошмар. Когда ему не ответили, он понял, что-то случилось. Всего двадцать часов назад. Кажется, будто прошла целая жизнь. Двадцать часов. Где Шерон и Нил? Они голодные? На улице так холодно, тепло ли там, где их держат? Шерон позаботится о ней, в этом он уверен. Если бы только вчера Шерон ответила на его звонок, если бы они провели вечер втроем, как и собирались, уложив Нила спать, он бы сказал: "Ты не обретешь слишком много, Шерон. Возможно, тебе досталось бы гораздо больше, если бы ты подождала. Но не надо ждать. Выходи за меня замуж, нам будет хорошо вместе." Возможно, она не приняла бы его п р е д л о ж е н и е Она презирала его мнение о смертной казни, но в этом он не преклонен и уверен в своей правоте. Как сейчас себя чувствует мать Рональда Томпсона? Даже когда все закончится, она будет страдать всю оставшуюся жизнь, как и он, если с ш е р р о н и Нилом что-то случится. Суета на терминале нарастала. Менеджеры, уезжающие до часа Пиктора, п р и в ы л и к поездам на Нью-Хейвен, которые доставят их вест-Честер и Коннектикут. Женщины, приезжавшие в Нью-Йорк за покупками, проходили через терминал, смотрели расписание, спешили домой, чтобы приготовить ужин. Стив спустился на нижний ярус и вошел в встречный бар. Людей почти не было. Обеденный перерыв давно закончился, для вечернего коктейля и ужина еще слишком рано. Он сел у стойки и сделал заказ, аккуратно поставив чемодан подноги. В прошлом месяце они широко обедали здесь. Ее переполняла радость из-за бурного отклика общественности на кампанию о замене смертного приговора Томпсону пожизненным заключением. Мы добьемся этого, Стив, говорила она уверенно. Она была так счастлива, так переживала за это дело, рассказывала о предстоящей поездке в поддержку кампании. Я буду скучать по тебе, сказал он. Я тоже. Я люблю тебя, Шерон. Я люблю тебя, Шерон. Я люблю тебя, Шерон. Сказал ли он это тогда? Он проглотил мартини, который поставил перед ним бармен. Без пяти четыре так и не притронувшись к горячему р а г у Стив расплатился и поднялся в верхний терминал к поезду на Карле. Проходя в вагон для курящих, он не заметил, как мужчина в конце вагона закрыл лицо газетой. Лишь убедившись, что Стив прошел вперед, незнакомец опустил газету и не сводил напряженного взгляда с тяжелого чемодана. Тот же пассажир вышел в карли и ждал на платформе, пока Стив не миновал стоянку и не уехал на машине фарах и зеркале заднего вида, которые теперь были установлены мощные камеры. Глава 27. Гленда Перес спала до ч а с а дня. Только услышав отъезжающую машину Мэри, а н она полностью проснулась. Сначала не открывала глаз и полежала неподвижно, но боль, сопровождающая п е р в о е д в и ж е н и е не пришла. Ночью было совсем плохо, она скрыла от Роджера, насколько, хотя он, наверное, догадался, да и доктор беспокоился о кардиограмме. Она не поедет в больницу. Там ей дадут столько успокоительного, что она перестанет соображать. Этого она не допустит. ведь она понимает, почему боли так мучили в последнее время из-за этого мальчика Томпсона, такой юный, а ее показания помогли приговорить его. Он сбил вас ног, миссис Перрис? Да, он бежал от дома. Было темно, миссис Перрис. Вы уверены, что бежал не кто-то другой? Уверена. Он помедлил в дверном проеме до того, как столкнулся со мной. А свет в кухне горел. А сейчас Нил и Шерон Господи, дай мне вспомнить. Она закусила губу, в груди кольнула. Нет, нельзя расстраиваться, т о л к у от этого не будет. Бога ради, думай. г л е н д а положила под язык таблетку, это заглушит боль, пока она не стала острой. Фокс. Как странно о н это с к а з а л Что-то мелькнуло в памяти и совсем недавно. Скрипнула дверь и заглянул Роджер. Все хорошо, дорогой, я проснулась. Как себя чувствуешь? Он быстро подошел к кровати, коснулся ее руки. Неплохо. Сколько я спала? Больше четырех часов. Чья машина отъехала? Миссис Воглер. А я и забыла. Что она делала? Занималась кухней, стояла на стремянке и снимала все с верхних полок. Слава богу, я так переживала, что лежу, а там пыль копится. Роджер, что происходит? Стив поговорил с Фоксом. Роджер рассказал. Так что они обменялись всего несколькими словами. Вы готовы их послушать? Да. Через пятнадцать минут, устроившись на подушках и держа в руках чашку чая, Гленда принимала в своей спальне Хью Тейлора. Очень благородно с вашей стороны, миссис Перес. Я понимаю, какое это для вас испытание. Она отмахнулась от его извинений, мистер Тейлор. Мне стыдно, что я потеряла все утро. Пожалуйста, включайте.